кто приходил? Нина посмотрела на меня, стоило мне появиться на пороге кухни. А? Этот... Как его там? Я замялся, вспоминая имя. О, точно. Кай Вольф штуц Вроде так. Мастер дверей, в общем. Ключ занес. Я протянул ей эту побрякушку, поймал на себе виноватый взгляд и улыбнулся. Теперь все ключи на месте. Нина ничего на это не ответила. Взяла у меня из рук ключ, задумчиво как-то посмотрела на него и спрятала себе в карман. А затем, на мое удивление, даже не стала ничего давать Али на завтрак. Да и мелкая не особо-то и возникала. Почему? Она же сказала, что над ней больше никто не издевается. У нас голодовка? Нет. Нет, нет. Еще раз, нет. Я не хочу голодать. Да и в целом... Я посмотрел на настенные кухонные часы, отметил, что время было уже девять утра, и меня же разбудили сегодня позже. Я даже не особо ворчал, привык уже. Почему ты не в школе? Я покосился на мелкую букашку, опасаясь, что еды вообще больше не будет. А ты не на работе. Покосился следом на Нину. Так суббота же, одновременно ответили обе. В субботу мы не учимся и не работаем. Хм, у людей есть график выходных. Наивные глупцы. У выходных не должно быть графика. Выходные должны быть по душе. Вот захотелось тебе сегодня ничего не делать. Впрочем, как и всегда. Объявил всем, что у тебя выходной. И пошел спать. Захотелось продолжения выходного. Сделал. Захотелось больше. Вышел в бесконечный отпуск. Вот к чему надо стремиться. А не вот это вот все. И не надо никаких график. Бедолаги, протянул я. Вашему миру явно мешают ваши графики и собранность. Разумеется, меня никто не услышал. Да и вопросов в целом не было. Планировать свой день я начал в положении лежа. Очень удобно, между прочим. Вытянул ноги, положил под голову подушку и спихнул с тумбы будильник, чтобы эта сволочь, не дай бог, не принялась трезвонить над ухом. В целом это было прекрасно. Отдых это всегда прекрасно. Хотелось бы, конечно, поискать сегодня вампиров, разузнать все про вечный сон, но вот лень. — Прекрасное начало утра! — протянул я, понимая, что такой оплошности, как незакрытая на замок дверь, которую я допустил сегодня ночью, больше не будет. — Удачи! — искренне пожелал я сестрам. — Хрена с два теперь дверь откройте.